На этот раз новый человек внушил Николаю вместе с жадным любопытством и некий трепет. Тройку правил «Молодец!» похожий на купеческого приказчика, а в Тарантасе сидел плотный человек в пальто и в плюшевом картузе с бобровым околышком. «Как по этому картузу?» Так и по камышовой трости с костяным набалдашником, по прекрасной выхоленной и расчесанной волосок к волоску светло-русой бороде и особенно по золотым очкам, Николай сразу сметил, что это особо немаловажное. Он почтительно подошел к Тарантасу, низко поклонился, Вдруг к его полнейшему и приятнейшему изумлению немаловажная особа с отменную вежливостью ответила на поклон и изысканно благосклонным голосом спросила «Позвольте узнать, здесь жительствует господин управляющий?» «Точно такс». «Имя отчества Мартин Лукьянович, если не ошибаюсь». «Точно такс, Мартин Лукьянович. А вы позвольте узнать?» Я ихний сын Николайс. Николай Мартиныч, значит. Очень приятно познакомиться. Рекомендуюсь. Косьма Васильев Рукодеев. Особо ловко выпрыгнула из тарантаса и белую пухлую рукой с бриллиантом на указательном пальце крепко пожала трепещущую руку смущенного и повергнутого в решительное блаженство Николая. Он слышал, что Рукодеев, богатый купец, живет в своем имении верст за тридцать от Горденина, но никогда его не видел и теперь сразу был очарован. Еще бы! До сих пор Николая величали по отчеству либо в шутку, как иногда капитан Аверьянович, либо в весьма редких исключениях, девки, например, иначе его и не звали, как Микола и Миколка. Руку ему тоже не подавали, важные это люди. Только капитан Аверьянович удостаивал протягивать палец. А тут такой богач, такой франт, столь великолепную осанкой и в золотых очках, не только пожимает ему руку и называет полным именем, но и говорит совершенно как с равным. Это коренным образом противоречило всем горденинским обычаям и понятиям. «А дома ваш папа?» — спросил Рукодеев. «Они пошли на кошары, но я сейчас пошлюсь». Николай пригласил Рукодеева в горницы, побежал так, что под ним горела земля на конный двор, приказал убрать рукодеевских лошадей и накормить кучера, послал за отцом, распорядился, чтобы поставили самовар, а, сделавши что надо по хозяйству, вошел в комнату, и после некоторого колебания сел в почтительном отдалении от Рукадеева. И вдруг так и сгорел. Косьма Васильевич, благодушно посмеиваясь, читал его стихи. Не помня себя, Николай вскочил и коснеющим языком пролепетал. «Это я по поводу говенья с... мы говеем с господином Конюшем». «Вот как!» Ничего, ничего, сюжетец отсталый. В нынешнем веке подобные сюжеты опровергнуты, и рифмовка слабовата. Но раз вы стремитесь сочинять, это делает вам честь молодой человек. Извините, если спрошу, сколько вам от рождения? Девятнадцать? Изволите говеть по собственному усердию? То есть как? -с? Я всякий год говею. Косьма Васильевич произнес «М, -м, «М» и с тонкой усмешкой поглядел на Николая. И Николаю вдруг стало неловко от этой усмешки, сделалось стыдно, что он говеет. Он с ненавистью взглянул на свои красиво и на великолепной бумаге переписанные стихи, украдкой потянул к себе лист, скомкал его и сунул в карман. Тем временем Косьма Васильевич не спеша посмотрел на свои массивные золотые часы, не спеша вынул из одного кармана массивный серебряный портсигар, из другого массивный янтарный мунштук и приготовился закурить. Николай опрометью бросился зажигать спичку. Рукодеев протянул ему раскрытый портсигар. Не угодно ли? «Я не курюс», — ответил Николай, еще более влюбляясь в гостя. Что так? нынешнее развитое поколение придерживается этой привычки. Существуют отсталые взгляды и в отношении курения, но нужно протестовать. Где изволили обучаться? Домос, домашнее образование. Почитываете что-нибудь, подумываете, эдак, о вопросах. О, я очень люблю читать, но негде доставать книги-с. «Вот у волосного писаря Евелину де Вальероль выпросил. Но, между прочим, без конца. Ужасно интересно. А все без конца как-то неловко-с». «Хм...» Косьма Васильевич пыхнул папироской. «А журналов не читаете?» «Журнал коннозаводства получаем. Только редко читаю. Еще «Сын Отечества». Фильетонная часть бывает иной раз ужасно интересная. — Ну, а эдакие серьезные журналы, ежемесячные дела, например? — Нет, не случалось, — с живейшим сожалением ответил Николай. До сих пор он весьма смутно понимал, что такое журналы, и никогда не видал их. — Напрасно. В ваши годы непременно нужно развиваться. Вот есть стремление сочинять. Однако же сюжет не соответствует, рифмовка — не беда, но сюжет-то ваш относится к эстетике. В нынешнем веке сюжеты предпочитаются гражданские, надо развиваться, молодой человек. Николай молчал, жадно вслушиваясь в каждое слово Косьмы Васильча. — Если желаете, я могу вас снабдить. У меня абонемент в библиотеке, — продолжал тот. — Приезжайте как-нибудь, буду рад. Я молодое поколение люблю. Слышали об Илье Финогенче? Купец, но просвещенный субъект вполне. Отличную библиотеку завел. Будете в городе непременно, познакомьтесь. Есть у меня и собственные книги, два шкафа. Разумеется, подбор не особенный. Есть, между прочим, и вольероль. Однако могу снабдить и Дарвином. Романс? О, нет, напротив. Рассказывается, в каком, например, смысле «человек из обезьяны» проистек. Такое и заглавие о происхождении человека. Но как же из обезьяны, Косьма Васильевич, ежели человек сотворен в шестой день из персти? Косьма Васильевич засмеялся и ответил словами, весьма похожими на те, которыми Агей Данилович потешал Горденина. Однако же в устах Косьмы Васильевича эти слова имели совсем другое значение для Николая, тем более что Рукодеев закончил опять в высшей степени любезным обращением. «Право, не хотите ли папироску, Николай Мартинович? В это время вошел Мартин лукьянович и еще в дверях низко поклонился Рукадееву. Рукадеев встал, отрекомендовался. Николай вскочил со стула. — Вот мы тут с молодым человеком о литературе рассуждаем, — сказал Косьма Васильич. Прошу приехать ко мне. В нынешний век вся надежда на молодое поколение. Надо их развивать, развивать. Очень благодарюс. Он у меня любит почитывать, но негде взять. Из барской библиотеки сами извольте знать неловко. Я вот и сам охотник до книг, а негде ничего не поделаешь. Сделайте милость ко мне. У меня много-таки могу похвастаться. Очень благодарюс. Если есть исторические романы, при много обяжьте. «Ужасно, признаться, люблю историческое чтение. С молодости Зотовым, бывало, зачитывался «Таинственный монах», например. Теперь уж как-то и не пишут таких книг. До чего забывался, совестно вспомнить, живший у хозяина в «Мальчиках» свечи крал, чтобы читать ей-богус. Я вот советовал Николаю Мартиновичу книг много. «Очень благодарю. Благодари, Николай. Он у меня любознательный паренек. Вы напрасно его по отчеству, Косьма Васильевич, молод еще. Покорно прошу чайку. Вот, слышишь, Николай, как о тебе заботятся. Это надо чувствовать. Бери стакан. Вот на праздниках возьми лошадей, можешь съездить. Дадут, читай. Лучше, чем баклуш-то бить». Можете себе вообразить, до чего набаловался. Из конюхов приятелей себе заводец. Я, брат, смотрю-смотрю, да и взыщу. — А не напрасно, — Мартин Лукьянович, снисходительно улыбаясь, возразил Рукодеев. — Конечно, не следует опускать себя, но в нынешнем веке во всяком разе гуманность требуется. Все мы, так сказать, братья. И потому мужик входит в то же число. Было время, его и продавали, а теперь все, все граждане. Вы как полагаете, Николай Мартинч? «Я так полагаю, что ваши слова совершенно справедливы», мужественно ответил Николай. «Ну уж ты бы не совался», — сказал отец. «Как же, папенька, государь-император освободил, и вдруг вы против?» «Поди, поди, поговори еще». «А почему же, молодой человек, вашему папа и не иметь собственного мнения касательно эмансипации?» — посмеиваясь, спросил Рукодеев. «Как же можно-с? Ну а почему?» «Потому все мы подданы, но во всяком разе не рабы. Как вы руководствуетесь в этом сюжете?» «Сроду, родясь, рабами не были с гордостью», — сказал Мартин Лукьянч, — «еще прадед мой, царство ему небесное, был мценским мещанином. Невысокое звание, но все ж таки не хам». «А ежели не рабы», — продолжал Рукодеев, не спуская смеющихся глаз с Николая, — «то уповаем больше на свой интеллект, а отнюдь никак прикажут». Такс, ответил Николай в недоумении. «И вежели ваш папа не может чего одобрить, уже ли ему одобрять потому, что он в подданстве?» Николай молчал. «О, то-то, балаболка!» — заметил отец. «Говорю, не суйся. С Богом прикословить не могу. Это правильно. Но земной Бог над душою властен. Но рукодеев и на это утверждение не упустил возразить. «Хе — Хе-хе-хе, уж ли же, так-таки невозможно прикословить, — Мартин Лукьянович сказал он. — Я полагаю, что по мере накопления прогрессивных наук и это возможно «Бог, так сказать, нашлет лихорадку, а я ее хиной разбойницу нашлет грозу, а я ее громотводом да в землю засуху, а у меня ирригационная система под рукою. Океан воды, так сказать, всемирный потоп, но мне на Атлантическом пароходе и океан перемахнуть составляет один пустяк». «Так-то оно так». -то, но так сказал Мартин Лукьянович, из почтительности не решаясь оспаривать Рукодеева. «Но во всяком разе смерть нашлет, не поспоритесь». «Ну, это закон естества, Мартин Лукьянович. Да и то при успехе наук ничего нельзя сказать. Нет, нет. Молодой человек, читайте, читайте, — сказал Рукодеев, — развивайтесь». «А я к вам, собственно, по делу, Мартин Лукьянч. У вас слышно, есть продажные валуха. Не продадите ли мне? Хочу на нонешнее лето тысячонки две набрать для нагула». После чаю пошли смотреть валухов. Тем временем Николай, бросив допивать свой стакан, отрезал большой ломоть белого хлеба спрятал его в карман и бегом направился в конюшню оттуда все уже ушли обедать и оставались одни дежурные в рысистом отделении дежурным опять был федотка растянувшись на ларе он крепко спал подложив кулак под голову федот федот вставай громко закричал николай федотка вскочил испуганный уж «Стоп тебя!» — воскликнул он, протирая глаза. «Я думал, капитан Аверьянович, ты чего?» «Да так!» И Николай с веселым хохотом принялся щекотать Федотку. Тот отбивался. Затем они схватились и стали бороться. Николай одолел и смеялся, как сумасшедший. «Ишь, тебя с белого хлеба-то подымает!» — сказал Федотка, вставая с пола и отряхиваясь. Николай вспомнил, вынул из кармана ломоть и подал Федотке. «Ешь», — сказал он кратко. Они сели рядом на ларь. Николай достал папиросу и стал курить. Федотка ел хлеб. «Аль гостю у отца?» — спросил он. «Рукодеев Косьма Васильевич, вот брат-человек-то!» «Российский, душа, богач, но между тем очень уж образованный человек» папиросница у него серебряная, вот эдакая, часище золотые, во!» Папаша стал жаловаться, так и так, мол, сын с мужиками дружит. «Это должно быть про тебя?» «А, Косьма Васильевич, всем и говорит братья, что мужик, что барин». Во какие слова! И такую еще он мне загадку заганул. «Просто не придумаешь». Человек говорит, из обезьяны произошел. Федотка неопределенно промычал. И это не то, что насмех, а в самом деле. Жаром продолжал Николай. Ученые доказали. Обещал мне книжку такую дать. Вот Федотик человек. Корень их у них больно хорош, сказал Федотка, отряхивая подол и подбирая крошки в рот. Еще бы, у него брат, чего мунштук один стоит. — Нет, престижные-то так себе. Левая здорово на ноги посажена, а кореник важный. — Что ж, говоришь, мужик, разве я тебя чему-плохому учу? — Да и какие ж мы мужики, коли матушка из дворовых? Мы вовсе и не мужики. Толкуй еще. — Стоит черти о чем толковать. Ты вот что лучше скажи. Грунька не то пойдет на святую к заутрене, не то нет, а? Как бы, брат, разузнать. Погоди, уже о, пойду ко двору рубашку сменять. Толкнусь к Василисе. Чай Василиса знает. Да ты, парень, вот еще что. на Намеднись брехали. Алешка Козликов за груньку-то свататься хочет. Ты бы не упускал своего дела. «Ну, это, брат, пускай он погодит. Может, я и сам женюсь?» Шиком отплевываясь, заявил Николай и придавил окурок папиросы, о каблук сапога. «Я вот посмотрю-посмотрю, да и женюсь. Нончи, брат, послушай-ка людей-то настоящих!» Федотка опять неопределенно помычал. «Нет, я что думаю», — сказал он, принимая мечтательный вид. Вот наймется воейковский Ефим, поедем мы, Господи, благослови, в хреновое на тот год. Все мне за каждый приз награждение какое будет, говорят, купец мальчиков под дужному покрасненькой от приказа выдает. Тогда первым делом, Господи, благослови, без рукавку плисовую, он пригнул палец. Фуфайку, как у Варфоломеева, пригнул другой палец. Плисовые штаны, сапоги на высоких подборах. Их, поживем, Миколашка! А часы-то? А что ж, по прошествии времени можно и часы. Это, брат, как задастся!» Оба помолчали, погруженные в сладкую задумчивость. «Может, и мне генеральши жалование положит?» — неуверенно произнес Николай. Опять помолчали каждый, думая о своем. А что, Николай, говорят, ведь и вправду на уму Федову Каверинский колдун подсабляет, а? Ерунда, никаких колдунов нету. Это, брат, брехня одна. И ведьмов скажешь, нету. Конечно, одни глупости. Но уж от ты погоди, поддужный Ларька своими глазами ее видел. Это оказывает, будто ведьма, фантазия такая. Толкуй, белая говорит, как кипень. Вот как за ним гналась, козлиха, говорят, оборачивается. Алешкина мать прямо ударится озимь, во что хочешь обратиться. В позапрошлом году ее у Гомосковых чуть-чуть не прихватили. Повадилась коров выдаивать. Гораська взял дубину, сел и ну давай ее краулить. Две ночи сидел, на третью глядит, пришла. Он как дубиной гвозданет! Козлих-то как шарахнется. Только ее и видели. На утро посмотрели. А у пестрой коровы ляшка содрана. Ну вот. Вместо ведьмы он и саданул по корове. Это верно, да? Чего? Ведьму-то он видел. Так говорит. Махонькая из себя, востренькая, а после того дело-то разобрали. Ему что надо было? Ему первым долгом надо было сорвать с себя гашник, да гашником-то и обратать окаянную. Да тогда уж и молотить дубинкой. Она никак не может себя оказать супротив гашника. Нечисть, брат, к ней нужно подступать умеючи. Николай ничего не сказал, потому что не знал, что возразить против такой очевидности. Помолчали. «Ну что, говеешь?» — спросил Федотка. Николай притворно зевнул. «Ну ее!» — сказал он, потягиваясь. «Вон, послушай, что образованные люди-то говорят. Пошли в Лухов смотреть, а папаша говорит, покушаете с нами, Косьма Васильевич». «А, Косьма Васильевич, с удовольствием, — говорит, — откушаю, но только я, — говорит, — нонешнего века, и потому прикажите яичницу, вон что!» Федотка вдруг захохотал. «Ты чего?» «Да мне о гей Данилыч, вспомнился. Я на меднись поужнал в застольный, крещусь на образ. А он сидит, да такое сказал, все, кто был, животики надорвали. «Ну вот, сравнял», — обиженно сказал Николай. «Всякий брешет, черт знает что, а ты равняешь». «Да я не к тому, больно уж смешно». Так все и разорвались со смеху. И вдруг с оживлением добавил. «Ты говоришь, нечисти нету. На первой неделе молодой визапур заваливаться стал». Повалится вверх тормашками, захрапит серить ночи. Страсть! Я подумал, подумал, пошел в денник. Стал его честью просить. Кого? Известно, кого. Хозяина. Сноска. Хозяином называют домового примечания Эртеля. Конец сноски. Просил, просил, глядь на другую ночь. Опять! Повалил он визапура. Но, думаю, погодишь ты, пошел и так-таки его откозырял, так откозырял, хуже не надо. Что же, ведь бросил, пристыдил я его. Теперь вот удалому Гриву все путает. Надо с ним потолковать как-нибудь. Николай и на это не нашел, что ответить, и, по барабане пальцами, встал. Потить, посмотреть», — сказал он. Не воротились ли в совчарни?»